Вашингтон. Правительственный кабинет. «Итак, господин Кренц, наступают решительные дни!» Помощник американского президента внимательно взглянул на сидящего перед ним человека. Этим человеком был Эгон Кренц, тот самый, кого планировалось посадить на место Эриха Хонекера после того, как тот будет ликвидирован. Сейчас Эгон Кренц находился в Америке, и выслушивал последние наставления американских специалистов по устройству всевозможных революций, мятежей, государственных переворотов и тому подобных разрушительных и кровавых действий. «Повторяю, наступают решительные дни», — еще раз произнес помощник президента, — «грядут перемены, и мы должны быть к ним готовы. В первую очередь к ним должны быть готовы вы». Эгган Кренц слушал молча. Он не знал в точности, что задумали его американские хозяева. В общих чертах знал, а точных деталей нет. Но сейчас он понимал, что его намерены посвятить во все тонкости замысла по смене власти в Германской Демократической Республике. «Через несколько дней в Восточной Германии произойдут изменения. Это будут решительные исторические времена». Помощник президента многозначительно поднял палец. «Восточная Германия вступит на путь истинных демократических преобразований, и вы, господин Кренц, должны сыграть в этом очень важную роль. Я бы даже сказал, основополагающую роль». Помощник поднял палец еще выше. «Я готов», — кратко отозвался Кренц. «Что мне нужно делать?» «Прежде всего, внимательно выслушать, что я вам скажу», – ответил помощник президента. «И далее следовать моим инструкциям». Эгон кренц молча кивнул. «Это означало, что он готов и слушать, и следовать инструкциям». «Отлично», – сказал помощник президента. «Итак, через несколько дней Эрих Хонекер будет ликвидирован». Услышав такие слова, Кренц удивленно и даже отчасти испуганно поднял брови. Разумеется, это не ускользнуло от внимания помощника президента. «Вы поняли правильно!» – четко выговорил помощник. «Хонекер будет убит! Не спрашивайте, каким образом вас не должно это волновать! Ликвидация Хонекера – чисто технический вопрос, и здесь у нас не должно быть никаких трудностей!» А потому я просто ставлю вас в известность и не более того. От вас потребуется другое». Здесь помощник президента сделал паузу и в упор взглянул на Кренца. Потом сказал. «Вы, конечно же, понимаете, что после ликвидации Хонекера образуется, так сказать, вакантное место. Место главы государства. Вот это место вы должны будете занять». кренц опять ничего не сказал, лишь кивнул в знак того, что он прекрасно понимает, о чем речь. Он и в самом деле это понимал. Вот уже года два, если не больше, американцы твердили ему об этом. «Скоро наступит такой момент, когда ты должен будешь». Однако же тот самый момент все не наступал, и Кренсу даже начало казаться, что он никогда и не наступит. Но вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. На днях Хонекер будет ликвидирован, и вакантное место освободится. От понимания таких перемен Кренсу на миг стало не по себе. И именно это его состояние и уловил проницательный помощник президента. «Как именно вы займете это место, вас опять же не должно волновать», продолжил свою речь помощник президента. «Наши специалисты постараются устроить все самым наилучшим образом. Они это умеют». От вас же потребуется следующее. В корне изменить ту политику, которую в настоящее время проводит Хонекер. Надеюсь, вы понимаете, что такая политика нас не устраивает никоим образом. «Да, я понимаю», – кивнул Кренц. «Отлично», – сказал помощник президента. «Подробные инструкции вы получите потом, когда дело будет сделано». то есть, когда Хонекер будет ликвидирован, а вы займете его место. Сейчас же я могу сказать об этом лишь в общих чертах. Во-первых, вы добьетесь того, чтобы советские войска были выведены из Восточной Германии, все до последнего солдата, до последнего советского танка. Во-вторых, вы должны будете преобразовать экономику, развернуть ее развитие от социализма к свободному предпринимательству. К капитализму, как сказали бы русские. Все это нужно для того, чтобы в конечном итоге воссоединиться с Западной Германией, добиться исторической справедливости, ибо пребывание всего немецкого народа в едином государстве – это и есть историческая справедливость. Надеюсь, вы это понимаете. Кренц, в который уже раз лишь молча кивнул. Конечно, он это понимал, хотя бы потому, что об этом ему толковали вот уже больше двух лет. «Разумеется, мы будем вам оказывать всяческую помощь!» Продолжил свою мысль помощник президента. «И советами, и деньгами, и оружием. Всеми нашими силами и возможностями. Но при всем при этом мы с вас и спросим. За все спросим. Самым суровым образом. Особенно, если вы вздумаете смотреть в сторону России, как это делает Хонекер. Вам нужно будет смотреть в нашу сторону, а не в сторону русских». «А отсюда у меня к вам вопрос». Здесь помощник президента взглянул на Кренца пронизывающим взглядом. «Вы готовы ко всему тому, о чем вам только что было сказано? Если нет, то вы должны так и сказать. И тогда нам придется делать определенные выводы и менять правила игры. Скажу откровенно, нам очень бы не хотелось этого делать, но придется». но так я жду, что вы мне скажете». Понятно, что у Кренса и в мыслях не было говорить «нет». Он прекрасно понимал, что если бы он произнес это опрометчивое слово, то тут же для него все и закончилось бы. Вероятнее всего, у американцев помимо него есть и другие кандидатуры на этот пост, а его просто бы списали со счетов. Именно так списали бы со счетов, как намереваются списать Хонекера. Иного и быть не могло. кренц слишком много знал. Он был посвящен во многие тайны американской политической кухни, а на этой кухне лишних, а тем более опасных свидетелей не держат». «Я готов», — хриплым голосом произнес Кренц. «Вот и отлично!» По лицу помощника президента скользнула отеческая улыбка. «Именно такие слова мы и ожидали от вас услышать. Не беспокойтесь, все будет хорошо». Когда вы смотрите в ту же сторону, что и Америка, то у вас всегда все будет хорошо. Помощник президента помолчал, а затем произнес уже другим, сугубо деловым и сухим тоном. Итак, ждите. То, о чем мы здесь говорили, может случиться в любую минуту. Есть такие исторические свершения, которые обязаны делаться стремительно. Так оно будет и в нашем случае. На том их разговоры закончился. Отступать было некуда. Ни помощнику американского президента, ни Эгану Кренцу. Потому что на кону была очень большая ставка. Для помощника президента отступление означало как минимум отставку и забвение. А для Кренца и того больше. Его жизнь.